Глава десятая. Следующим утром мое тело болело так сильно, что я едва смогла вылезти из кровати. Но я все же встала и снова пошла на экзекуции, и снова, и снова. Каждый день был хуже и унылие предыдущего, но я не останавливалась, не могла. Я больше не топограф, и если мне не удастся стать грешом, что со мной будет? Я вспомнила слова Дарпинга в ночь, когда мы сидели под обвалившимися балками сарая. Ты мой первый проблеск надежды за очень долгое время. Он верил, что я была заклинательницей солнца, верил, что я могу уничтожить каньон, и если у меня получится, ни один солдат, ни один купец, ни один следопыт никогда вновь не станет переплывать не море. Но дни шли за днями, и эта идея казалась все более абсурдной. Я проводила долгие часы в хижине Багры, осваивая дыхательные упражнения и замирая в неудобных позах, которые должны были помочь мне сосредоточиться. Она заваливала меня книгами, поила разными чаями и часто пинала своей тростью, но ничего не помогало. «Ну что за девчонка! Мне что, разрезать тебя?» — раздраженно кричала она. «Попросить инфернов испепелить тебя!» или предложить им закинуть тебя обратно в каньон в качестве пищи для той мерзости. Мои ежедневные неудачи с Багрой были сравнимы лишь с пытками, которым меня подвергал Баткин. Он заставлял меня бегать по всей территории дворца, по лесам, по холмам, пока мне не начинало казаться, что я вот-вот рухну на землю от слабости. Он отрабатывал со мной боевые приемы и учил правильно падать, пока все мое тело не покрылось синяками — а уши не начали болеть от его постоянного ворчания. Слишком медленное, слишком слабое, слишком тоще. «Баткин не может построить дом из таких маленьких веточек!» кричал он на меня, сжимая мою руку. «Съешь что-нибудь!» Но я не была голодна. Аппетит, появившийся после моей схватки со смертью в каньоне, пропал, и я потеряла к еде всякий интерес. Спала я мало, несмотря на роскошную кровать, и чувствовала, будто мне едва хватает сил прожить день. Чудеса, которые сотворила со мной Женя, рассеялись. Щеки снова стали впалыми, под глазами появились синяки, волосы стали серыми и ломками. Багра верила, что отсутствие аппетита и недосыпания связаны с моими неудачами во взывании к силе. «Насколько сложнее ходить, когда у тебя связаны ноги?» «Или говорить с прижатой ко ладонью», — читала она мне лекции, — «Почему ты тратишь все усилия на борьбу со своей истинной природой?» Но я не тратила. По крайней мере, я так думала. Уже ни в чем нельзя было быть уверенной. Всю свою жизнь я была хилой и слабой. Каждый день был похож на борьбу. Если Багра права, все это должно измениться, когда я, наконец, освою свой талант греша, при условии, что это когда-нибудь случится. А пока я застряла». Я знала, что другие греши шептались обо мне. Эфириалы любили вместе практиковаться у озера, экспериментируя с новыми способами использовать ветер, воду и огонь. Я не могла позволить им разнюхать, что не способна призвать собственную силу, поэтому придумывала отговорки, дабы отвязаться от них, и в конце концов меня перестали приглашать. По вечерам они сидели в купольном зале, попивая чай или квас, и планировали экскурсии на выходные в Балакирев или другие деревни поблизости его сальты. Но поскольку Дарклинг все еще был неспокоен из-за покушения на меня, я должна была оставаться во дворце. Я была рада этому оправданию. Чем меньше времени я проведу с заклинателями, тем меньше риск, что мой секрет раскроют. Дарклинга я видела редко и то издалека погруженного в разговор с Иваном или с военными советниками короля. Я узнала от остальных грешей, что он нечастый гость в Малом дворце и проводит большую часть времени в путешествиях между каньоном и северной границей или на юге, где шуханские диверсионные группы атаковали деревни до наступления зимы. Сотни грешей были рассеяны по Равке, и он был в ответе за них всех. Он никогда не обращался ко мне и редко даже смотрел в мою сторону — Я была уверена, что это потому, что я не показывала улучшений, и он знал, что как заклинательница солнца я была безнадежна. Когда я не страдала от рук Багры или Баткина, то сидела в библиотеке, проглядывая книги по теории грешей. Мне казалось, что я понимала основы их деяний. Наших деяний поправила я себя. Все в мире можно разделить на одинаковые маленькие кусочки. То, что казалось волшебством, на самом деле было манипуляциями грешей над материей на самых низших уровнях. Мария не делала огонь из ничего. Она призывала горючие элементы в воздухе вокруг нас и нуждалась в кремне, чтобы сотворить искру, которая разожжет пламя. Сталь грешей была сотворена не магией, а талантом фабрикаторов, которые не нуждались в тепле или грубых инструментах, чтобы манипулировать металлом, Но если я и понимала, что мы делали, то в способе исполнения сомневалась. Фундаментальным принципом малой науки был постулат «подобное притягивает подобное». Но дальше все было сложно. Одинаковость делала все подобным, этогость делала все разным. Одинаковость была связью греша с миром, но этовость давала им родство с чем-то вроде воздуха, крови или в моем случае со светом. Где-то на этом этапе моя голова начинала идти кругом. Одно мне бросилось в глаза — слово, которым философы описывали людей без дара греша — «отказники», «покинуты» — синоним к слову «сирота». Как-то после обеда я проглядывал отрывок о помощи грешей в прокладывании торговых путей, когда почувствовал чье-то присутствие рядом. Подняла взгляд и съежилась в кресле, надо мной нависал опрат. Его бездонные черные глаза горели с подозрительным напряжением. Я окинул взглядом библиотеку. Не считая нас, вокруг было пусто, и, несмотря на солнце, льющееся через стеклянный свод, по моей коже побежали мурашки. Он присел на стул рядом со мной, поправляя свою старую мантию, и на меня повеяло запахом влажной могилы. Я попыталась вдыхать через рот. Наслаждаешься обучением, Алина Старкова? Очень соврала я. Я рад. Но надеюсь, ты уделяешь своей душе столько же внимания, сколько и разуму. Я духовный наставник всех людей за пределами этого дворца. Если ты почувствуешь беспокойство или тебя настигнет какое-нибудь несчастье, можешь не мешкая, обратиться ко мне. Обращусь, не сомневайтесь. Хорошо, хорошо. Он улыбнулся, сверкнув желтеющими зубами с почерневшими деснами, как у волка. Я хочу, чтобы мы были друзьями. Это важно. — Конечно. — Ты меня очень порадуешь, если примешь этот скромный подарок, — сказал он, доставая из складок своей коричневой мантии небольшую книгу в красном кожаном переплете. Как можно предлагать подарок и при этом звучать так пугающе? Я неохотно потянулась и взяла книгу из его длинной руки с выступающими голубыми венами. Название было теснено золотом истории святых». «Истории святых?» — он кивнул. «Было время, когда всем юным грешам вручали эту книгу при поступлении в школу Малого дворца. — Спасибо, — ошарашенно поблагодарила я. — Крестьяне любят своих святых. Они жаждут чудес и, тем не менее, недолюбливают грешей. Как думаешь, почему так?» — Я не задумывалась об этом, — ответила я, открывая книгу. Кто-то написал мое имя с внутренней стороны обложки. Я перевернула пару страниц. Святой Петр, Святой Илья в цепях, Святая Елизавета. Каждая глава начиналась с иллюстрации, искусно выведенной яркими чернилами. — Может, это потому, что греши не страдают так, как страдали святые, или простые люди? — Не исключено, — рассеянно ответила я. — Но ты страдала, не так ли, Алина Старкова? — И я считаю, да, ты будешь еще больше страдать. Я резко подняла голову. Казалось, что опрат мне угрожал, но его глаза были полны странного сострадания, которое пугало меня даже больше. Я опустила глаза к книге. Мои пальцы замерли на иллюстрации гибели святой Елизаветы, четвертованной на поле роз. Из ее В крови образовался ручей, текущий через лепестки. Я резко закрыла книгу и поднялась на ноги. Мне пора идти. А тоже встал, и на мгновение мне показалось, что он попытается меня остановить. «Тебе не нравится мой подарок?» «Нет-нет, он очень милый, спасибо. Просто я не хочу опаздывать», — пробормотала я. Затем прошмыгнула мимо него к дверям библиотеки и задержала дыхание, пока не оказалась в своей комнате кинула книгу святых в нижний ящик комода и захлопнула его. Что апрад хотел от меня? Подразумевали ли его слова угрозу или какое-то предупреждение? Я сделала глубокий вдох, и меня накрыла волна усталости и недоумения. Мне не хватало спокойного ритма картотеки. Комфортной монотонности моей жизни в качестве картографа когда от меня не ждали ничего большего, чем пары рисунков и чистоты за рабочим столом. Я скучала по родному запаху чернил и бумаги, а больше всего — помалу. Писала ему каждую неделю, спрашивая о нашем полке, но ответов не следовало. Я знала, что наша почтовая служба была ненадежной, и что его военная часть могла передвинуться с каньона в западную равку, но все равно надеялась получить весточку а его визите в малый дворец пришлось забыть как бы я по нему не скучала Мне не хотелось чтобы он узнал, что я вписалась в свою новую жизнь так же удачно в кавычках как в прошлую. Каждый вечер когда я поднималась по лестнице в комнату после очередного бесполезного дня я представляла себе письма, которые могли бы ждать меня на туалетном столике и ускоряла шаг. но шли дни, а писем так и не было. Сегодняшний день ничем не отличался. Я провела рукой по пустой поверхности стола. «Где ты, Мал?» — прошептала я. Но отвечать было некому.